10 лет молчания или пятнадцать. Это молчание пожалуй, самое первое, что приходит в голову при мысли оВГ. Распутин надолго забросил литературу и выкинул из жизни лучшие свои годы, ради чего За ради политики экономики крика и ора. Он молчал как писатель с объявления перестройки, Самое меньшее до 1994 года, в котором он вернулся к писанию рассказов, правда, уж не таких мощных, как прежде. Что же, это был его выбор. Какая проза, при тут литература? У него были дела поважней, без иронии это говорю. Да взять хоть слово к народу 1991, одним из подписантов которого был В.Г., Его можно без натяжек назвать идеологом одним из путча. Он делал революцию или контрреволюцию, поди сейчас разберись за одним числом. Горбачев, помните, про путч говорил, что все равно нам всего не расскажет. Если близкий к правде разговор о том, что Михаил Сергеевич сам тот путч синициировал, чтобы поднять свой рейтинг, почему нет нормальный для политика поступок, то горе Валентину Григорьевичу. Левые газеты писали про то обращение, патриотическая общественность пыталась удержать страну от сползания в новую революцию. Кроме ВГ, вот кто еще, напомню, подписал тот текст. Герои Советского Союза генералы Валентин Варенников и Борис Громов, а также Людмила Зыкина, Юрий Бондарев, Вячеслав Клыков, Александр проханов Геннадий Зюганов, Александр тизиков ВПК, Василий Стародубцев. Я еще вернусь к теме обращения, она всплывет в связи со ссорой ВГ с Остафьевым. Он много говорил после про свое молчание. Теперь о моей эволюции. В свое время я оставил литературу, полагаю, не потому что исписался, а потому что уткнулся в тупик. Это не одно и то же. Я был деревенщиком. «Все, что могла сказать деревенская литература, она сказала», — горько признается он. Было похоже, что он после этого замолчит навсегда, чего уж тут, раз так. Но навсегда не получилось. Длительность его молчания обычно оценивают в десять лет, а сам он называет другую цифру. «Я за пятнадцать лет не написал ни одной книги», потому что постоянно за что-то боролся, боролся за культуру, ведь столько грязи было в восьмидесятые. Она же не в девяносто первом году только пришла, она пришла раньше. Нужно было бороться за культуру, за нравственность, и мы готовили закон о нравственности. Была создана комиссия в Министерстве культуры Николая Губенко, который тоже прекрасно понимал, что происходит. Приходилось бороться против поворота северных и сибирских рек, за Байкал, да за многое, что приходилось бороться. Ему важно объяснить, что молчал он долго-долго, он считал необходимым уточнить сколько. Повторяю, в сущности, 15 лет я почти не писал, считаю, что эта жертва была не маленькая. ВГ еще и еще раз объясняет, пытается объяснить, почему так получилось, почему он принял такое решение. «Я бросился в публицистику. Мне казалось, надо немедленно сегодня показать источник зла. Не мы выбираем, что нам делать. Существует сила, которая выбирает нас. Я, по крайней мере, не мог быть только затравлен озираться когда Россию с потрохами продавали и дурачили». Потом он начал писать повести, Впрочем, очень и слишком публицистичные. Но кто их заметил после такого долгого перерыва в новые времена, которые успели уже настать? Он сам приводит статистику. Даже друзья, те, кто следит за литературой, спрашивают, а почему вы молчите? Создается впечатление, скажем, что я, Василий Белов, Евгений Носов, другие писатели, которые прежде были все-таки известны, все мы замолкли, но это ведь в самом деле не так. Просто выход книжки теперь имеет только местное значение. Если она даже вышла в Москве, то тиражом 2, 3, 5 тысяч экземпляров, не больше. А что такое на Россию 5 тысяч экземпляров? Это капли в море. Но и этой капли, очевидно, достаточно для читателя, потому что книжки все равно расходятся с большим трудом. Ну а теперь самое, по-моему, главное, хотя у него много главного – Да, писать, как Толстой, Бунин, Лесков, мы сейчас не сможем. Как будто ветер прошелся не только вокруг нас, но и по нам самим и унес что-то главное. И вот еще. Старость, она ведь не делает человека красивее в любом отношении, ни внешне, ни внутренне. Старость, она многое огрубляет в человеке, выстужает его. У меня сейчас очень небольшой круг людей, с кем можно говорить о чем угодно». Хорошо про возраст. Годы же не идут зря, если, конечно, человек имеет привычку думать и способен чувствовать. И про узкий круг все верно, не возразишь. Мы, простые читатели, в число избранных не входим. Чего ж нам досадовать на молчание классика? Вежливо и деликатно он ставит нас на место. Ему не о чем с нами говорить. Тут уж сама собой приходит мысль про Льва Толстого — Тот тоже перестал сочинять фикшен и переквалифицировался в памфлетисты. И уж совсем, чтобы добить вас уровнем трагизма, ВГ. Мы тужимся восстанавливать разрушенное, складывать распавшиеся части воедино, но они выскальзывают из наших рук и рассыпаются без того цементирующего состава, который есть читательское внимание. Мы пытаемся склеивать разрозненные концы, Но сухая бумага, не пропитанная сочувствием, не пристает к полотно Горькие, суровые слова. Глупо после этого приставать к нему с вопросом, а типа, что же вы не пишете лирических книжек? Зачем лезть с советами к пророку? Это выглядело бы глупо. Он все-таки настоящий. Он по гамбургскому счету. Этого нельзя не признать. Так кто же виноват? Да, Распутин в те годы звал куда-то, вместо того, чтобы писать повести или хоть осмыслить происходящее с народом, он все силы бросил на то, чтобы выяснить, кто виноват, как будто это самое важное. Когда начинается катастрофа, надо не судейских вызывать, а спасателей МЧС все-таки. Так мне кажется, но кто я такой? У ВГ другой взгляд был на это все». Вот его, к примеру, откровение начала 1992 года. Только-только от Путча отошли и начали жить в новой, не СССР уже, стране. Все несчастья России происходят от того, что ей никак не дают жить собственной головой. Главное для русских – это освободиться от навязанного им комплекса неполноценности, осознать свое достоинство и неповторимость. И много прочего в том же духе. Но о чем это? Что стоит за этой фразой, в чем ее смысл? Русским не дают жить своим умом, предположим, это так. Почему же писатель-пророк не берется объяснить, в чем тут дело? от чего русским кто-то может что-то разрешать или запрещать? По какому праву? Если они выполняют приказы извне, во вред себе, как их назвать? Что это, мазохизм, слабость головы? Ну, что еще, черт возьми? Кто навязал русским комплекс неполноценности? Можно ли навязать комплекс? Он или есть, или нет, так? Если у человека есть некий комплекс, и за это он взваливает вину на врага, как назвать такую манеру вести дела? Что это за диагноз? Я глубоко сочувствую русской идее, Я всячески желаю русским успехов и удачи. Я русским, как украинец, живущий много лет в Москве, не чужой, хоть сами они держат меня за чужого, но, кажется, я не видел еще ни одного вменяемого русского национального идеолога. Никто из них не может мне объяснить, отчего бы русским не устроиться на работу в той же Москве, почему они доверяют это, к примеру, киргизам и таджикам. Чаще всего, уж давайте сразу быка за рога, русские националисты обижаются на евреев, что те их сбили с пути. Ну, допустим, что это так. И вот я представляю себе, как два еврея строят в шеренгу 140 русских, и те делают, что им скажут. Как известно, в России с населением 140 с чем-то миллионов человек, евреев всего 2 миллиона, это по официальной статистике. Ну и в чем же тогда вина этих евреев, что русские выстроились к ним в очередь за получением указаний? Любой бы рад иметь на посылках 70 бесплатных добровольцев, пусть даже и пьющих. Я, может, не понимаю тут чего-то, но я честно и ищу ответ, а мне его никто не дает. Что не так с русскими, от чего ими помыкают всякие злодеи, Вопрос, увы, остается открытым. Не хочу никого обидеть, но мне, вообще говоря, не представляется трагической фигура танцора, который выходит на сцену и вместо того, чтобы танцевать, рассказывает, как ему мешают его же яйца. Может, ему лучше как-то молча попытаться станцевать, пардон за резкость. Вот такие скорбные радикал-патриоты навязывают России образ Пьеро. Он ходит и ноет. Вот нехороший мальчишка увел у меня Мальвину, и теперь я несчастен и пою вам свои тоскливые песни. Известно, что русские склонны к мазохизму, но зачем еще и приучать их к мысли, что Пьеро, наряду с Эмелей и Иваном Дураком, национальный герой и носитель национальной идеи, Пусть Пьерот даст Буратини в торец и или найдет себе другую девку, или уж заткнется и уйдет в сторонку. А вот еще одно настолько же глубокое высказывание ВГ. «Как бы хотелось призвать к старому нравственному правилу, нельзя мне поступать дурно, ибо я русский». Когда-нибудь, будем надеяться, русский человек возведет эти слова в свой главный жизненный принцип и сделает их национальным путеводством. Это Распутин донес до нас в том же 1992 году, в июне. Мероприятие, где это было сказано, называлось пафосно. Первый съезд Всемирного Русского Народного Собора. И вот эти откровения мы читали вместо книжек писателя. Русскость типа... Это святость, что ли? В противовес чертям нерусским? Неважно, прав он или нет, но тут какие-то проблемы со вкусом начинаются. Автор как-то немножко слишком серьезно относится к себе и к своим соплеменникам. Принято считать, что Распутин прерывал свое писательское молчание в 1994 году. Но точно ли прерывал? Может, он так и остался публицистом, Спустился в наш цех, в трюм, а вылезти наверх уже не стало сил. Или он вышел на палубу, палубы нет. Это я про первый рассказ из цикла о Сене Познякове. Деревня пришла в упадок, Сеня запил, потом проспался и придумал ехать в Москву, сражаться против неправильного ТВ, которое во всем виновата. ТВ вместо яиц, оно тоже, значит, мешает». Кто у нас командует телевидением, ЦРУ или все-таки Сурков? И нету у него других забот. В самом деле, идти работать – это как-то тупо и бездуховно. Пусть таджики пашут или киргизы. Кто у нас еще на стройках? Блядь, чего Елизу спорить, искать виноватых? Нет, я не про то. Мне просто обидно, что главный писатель-патриот не может мне, человеку доброжелательному и сочувствующему, готовому слушать, объяснить, что к чему – Что ж про остальных тогда говорить, про злых и насмешливых? Дальше больше. Рассказ «В ту же землю» 1995. Некая измученная жизнью тетка, не имея денег на похороны матери, закапывает старуху в лесу тайком ночью. Чернуха безнадега, прочел и хочется напиться. Внутри рассказа попытка вроде как объяснения – Я тебе скажу, чем они нас взяли, подлостью, бесстыдством, каинством. Против этого оружия нет. И правда, нету против этого оружия у малых неразумных детей, которые не видели еще взрослой жизни. Но я-то думал, что мы про взрослых говорим. Потом была нашумевшая в узких кругах повесть «Дочь Ивана, мать Ивана», кажется, 2004 Мать убивает насильника своей дочери прямо в зале суда. «Он кавказец». Некоторые потом упрекали писателя, что он сгустил краски. Уж прям так надо было кавказца придумывать. А нет, писатель, по примеру, своего коллеги Достоевского взял фабулу из газет. Это реальный случай. Весь Иркутск гудел. И чем тут крыть? Что с этим делать? Не знаю, откуда ж мне знать. Но литературки в этой повести по мне так не слишком много». Это как статья в оппозиционной газете, человек сел решать задачу, с виду вроде честно искал решение, а по сути подгонял под ответ в конце задачника. И он это знает, да и не скрывает от нас, и мы это видим, но молчим. Из вежливости ли, от неловкости ли, или еще чего, мы не в своей тарелке, а он-то, он, с его-то деревенским чутьем, наверное... Остановиться не может Даю еще цитату Китайцы хитрее, кавказцы наглее Но те и другие ведут себя как хозяева Осознающие свою силу и власть Если это правда, то что с этой правдой делать? Русским пойти на дно с любимой народной песней Врагу не сдается наш гордый варяг Или выслать всех инородцев из России В опломбированных вагонах Провести хитрые этническую чистку, как в Югославии, раздать кавказцам и китайцам должности менеджеров. Нет ответа. Вообще же можно выстроить догадку, от чего ВГ так зациклился на русской национальной теме. Может, это от хорошей порции у него не русской крови, как это часто бывает в подобных случаях. В лице писателя добрые критики давно уже приметили некую примесь коренной сибирской породы, этукую Тунгус-сковатость. И то, правда, дед его из туземцев. Это как если бы в Северной Америке он был индейцем. Наверное, как-то иначе он бы ощущал штатовский патриотизм и праздники не как белые праздновал бы. Чем бы занимался? Требовал бы прикрыть резервации? Поди, знай. Пришли злые белые люди, спаили туземцев огненной водой и за стеклянные бусы забрали у них землю. У туземцев не хватило ни воли, ни ума этому воспротивиться. Они облажались, они все потеряли, несмотря на всю свою духовность, несмотря на великих предков, несмотря на то, что они великий и терпеливый народ. Это так. И что, отдавать теперь Манхэттен обратно Каманчим, а Сибирь вертать взад якутам и тунгусам? Бред. Что за чувство клокочет в груди ВГ? Гнев русских против кого? Кавказцев и китайцев он не напрямую называет виновниками всех бед, а только косвенно, говоря об их высоких боевых качествах в противовес русским. Русские обижены, не хочу тут даже думать о тюремном значении этого слова, кем конкретно, когда, непонятно. Так может это в сердце ВГ Тунгуса стучит пепел его предков, у которых белые отняли все». И он не только не может сказать об этом прямо. Может, он этого и высказать не может, и понять это ему невозможно. Кому эта мысль кажется слишком надуманной, тот пусть ответит себе на простой вопрос. Может ли полукровка слушать голос только одной половины своей крови в ущерб второй? Способен ли он быть тут не непротиворечивым? По мне, да и, пардон, по статистике тоже, так русский — это прежде всего житель города, но уж никак не затерянный в тайге деревня. Это городской человек, который, скорее уж, в Нью-Йорке выживет. И тут статистика на моей стороне, чем в лесу или на хуторе. Вспомните про Лыковых и их таежный тупик. Вообще, эта тунгусковатость, ну или как там еще ее назвать, очень важна в русской культуре. Я не раз уже про это писал вскользь. В России такие вот метисные лица, полурусские, полуазиатские, с монголоидным прищуром и белой кожей, со скулами, но с голубими или серыми русскими водочными бесцветными глазами, они на каждом шагу, и их обладатели необычайно заметны в метро, в истории, в культуре. Это Лев Толстой, Достоевский, Шукшин, тоже сибиряк, кстати, Слава Курицын с Урала, Сельянов, Пелевин, Баширов, Само собой, Вампилов, товарищ ВГ. Это кто сразу приходит на ум. Наверное, такие люди имеют больше шансов понять Россию, которая не вся же подмосковная и есенинская. Вон же еще Сибирь огромная, которую отнимали у монголоидов наши предки-казаки-разбойники с Ермаком во главе. Какой-нибудь чисто русак спокойно живет себе в Москве или, хуже того, в Штатах и пишет безмятежно книжки, а наш метис... все бросил и кинулся на амбразуру. Кровь его гонит, нет у него важней задачи, чем показать, что он больше русский патриот, чем прочее. Как к этому не относись, а сделать с этим ничего нельзя. Это его тунгусковатость, почему нет, может идти от того, что называли Тунгусским метеоритом, во всяком случае, там был какой-то планетарных масштабов выброс энергии, и часть ее... гляди, перепало нашему байкальскому пророку. У меня такое ощущение, что нашу страну кто-то целенаправленно разваливает, так, как это было тогда, когда развалили и уничтожили Советский Союз. И сейчас появились люди, которые отрабатывают чей-то заказ по уничтожению российского народа, выпуская одиозные книги, газеты, обрабатывая население через радио. Сейчас идет нашествие на нашу страну, «Я говорю не об иноземном нашествии, я говорю о духовном нашествии», – жалуется В.Г. Или, как говорят его недруги, «кликушествуют». Тут напрашивается цитаты из другого классика все той же русской литературы Пелевина, тоже не чуждого тунгусковатости. Помните, он тоже говорил о том, что антирусский заговор есть, правда, участие в нем принимают все взрослое население страны. ДОЧЬ Потом был кошмар. Погибла дочь ВГ. 9 июля 2006 года. Помните, она полетела в Иркутск к отцу. Самолет уже сел, но, не затормозив, докатился до бетонного ограждения, пробил его и врезался в гараже. Начался пожар, погибло 125 человек. Это страшно. Это ужасно. ВГ, как АА Ахматова, Хотел быть со своим народом, он был там, где его народ, к несчастью, был. У Ахматовой сын сидел, у Распутина ребенком умер сын, а вот теперь взрослая дочь погибла. Он, кажется, разделил со своим народом и эту муку тоже. Сколько уж русские теряли детей. У кого сын на войне погиб, или от водки, или, не знаю, в Беслане... Мария закончила Московскую консерваторию по двум специальностям, как музыковед и органист, защитила диссертацию по церковно-славянской музыке, вышла замуж за священника, семья собиралась уехать в Дальний Приход, но все-таки они остались в Москве, откуда Мария и полетела на родину на побывку. Журналист Кожемяка из газеты «Правда», с которым ВГ много лет ведет откровенные беседы для печати на правах старого друга, безжалостно спросил осиротевшего отца, как он теперь. Тот ответил, «Как? Да разве сказать, как? Если бы я как писатель поставил своих героев в те же самые обстоятельства, в каких оказались мы», Я не смог бы и в сотой, и тысячной доле передать все, что пришлось и придется еще пережить. Я не имею права говорить только о своем, о нашем семейном горе. 125 человек заживо сгорели в то раннее утро 9 июля. Попробуйте не представлять себе, как это происходило. Попробуйте не гореть вместе с ними. В нас выгорело многое, и мы теперь совсем иные. чем были до этого страшного рубежа. Само собой, он сказал еще тогда, о времена, о нраве, мало того, что убили, все равно конструкторской ли ошибкой или протаскиванием несовершенных машин на рынок, так еще убийц решили искать среди потерпевших. А что машина была неисправна, и что было рискованно поднимать ее в воздух, об этом не гу-гу. Вина компании «Сибирь» больше, страшнее, чем остальных, как говорится, фигурантов этой трагедии. Это даже и не вина, а преступление. не случайно она теперь спряталась за шифровку «С-7», с которой взятки гладки. Выгода – вот что сегодня правит миром, и что явилось главной причиной иркутской катастрофы – большие деньги, а нам – большие слезы. Надо ли заботиться о своих соотечественниках в воздухе, если они миллионами мрут на земле. Сказал, и после этого в Москву уже не полетел, поездом поехал, понятное дело. Крещение. Русский писатель и вера, как без этого? Советский, хоть и беспартийный писатель Распутин окрестился в 1980 году, раньше очень и очень многих, если это можно поставить ему в заслугу. Хотя немного и странно, что его не окрестили в деревне, из-за того, что в поселке родился, что ли, и там было все иначе, не по-христиански. Сделал он это не просто так, но со значением и рассказал. К этому времени осознал окончательно, быть русским значит быть православным. Мы много тогда ездили по России, по монастырям, полям битв, былым писательским усадьбам. Мы, это Владимир Крупин, известный прозаик, ученые Фатей, Шипунов и кинорежиссеры Ренита и Юрия Григорьева. однажды бывали в Оптиной пустыне, тогда еще разрушенной, в Сергиевой лавре, в Ферапонтовом монастыре. Способствовало этому знакомство довольно близкое с архиепископом Петеримом, замечательным человеком и молитвенником, с батюшками, отцом Николаем и отцом Иосифом из старинного Ельца, где я и принял крещение. Крестился, потому что уже к тому времени созрел, ну, как фрукт овощ созревает. Не могу похвалиться, что я истово верующий, но верующий искренне и думаю глубоко. Ну и прекрасно. Юбилей. На 15 марта 2007 года пришелся юбилей ВГ, 70-летие. Левые патриоты ревниво следили за федеральными каналами, как откликнуться. Первый и НТВ не сказали ни слова по поводу. Культура показала прощание, по повести прощания с матерой Лариса Шипитько и Лем Климов. А еще докфильм в глубине Сибири» Валентин Распутин. Канал «Россия», по мнению почвенников, почтил ВГ тем, что отменил показ фильма про Довлатова. Очень тонко. ТВ-центр показал документалку «Вверх по течению» с Валентином Распутиным. Но пафоса фильму, по мнению суровых критиков, не хватило. До сердечной боли было обидно, когда рассказ Валентина Распутина о матери, матери природе, матери русской литературе, прерывался попсовыми песенками и пьяной болтовнёй, оболваненных телевидением людей. Ну, да бог с ним, с ТВ... А зато юбиляра поздравил патриарх Алексий II. Что касается президента Путина, так он не только поздравил, он еще и наградил орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени. Четвертая степень уже была достигнута. Так что ВГ на плаву, и рано вы его списываете».